на скромном семейном обеде в самом узком кругу, куда впервые попал Перр, кроме нескольких пожилых финансистов, присутствовали также поэт Пауль Бергер, кавалерийский офицер Хансен Иверсен, кандидат словесности Барлинг и журналист Дюринг. Перр никого из них прежде не встречал, кроме Бергера, да и того с трудом узнал. Сей фанатичный богоборец и преданныйший последователь Натана сменил мефистофельскую бародку на более окладистую и завёл себе новое выражение лица. Теперь он больше всего походил на общепринятое изображение страждущего Христа. Один из присутствующих по секрету сообщил перу, что Бергер только и мечтал о таком сходстве. Из того же источника перу узнал, что Бергер совсем недавно, к великому удивлению друзей, выпустил несколько религиозных стихотворений, с помощью которых надеялся разом убить двух зайцев, добиться благосклонности Нанни и вскарабкаться на датский Порназ. Кандидат Балинг, от которого пар и получил эти ценные сведения, тоже принадлежал к литературной среде, но был не поэтом, а литературоведом. Это был тонкий как глиста долговязый юноша. с львиной гривой и лицом плоским и невыразительным, как блин. Ударившись с благочестие поэт со своей стороны не преминул в укромном уголке сообщить перу, что Балинг, беспросветный идиот, который помешался на своём докторе Натане и теперь тоже хочет стать гением и первооткрывателем великих истин, но пока не нажил на этом деле ничего, кроме катара желудка. Никто, конечно, не стал бы отрицать, что Балинг очень начитан, что он проглотил не одну библиотеку, что он нафаршированся возможными цитатами и что чуть до него дотронешься, из него тотчас же сыпется чья-нибудь чужая премудрость. Короче, что он идеальный представитель породы книжных червей, которые присасываются к литературе, словно пиявки, высасывают из неё живую и тёплую кровь, а сами Так и остаются холодными и скользкими. Год назад вышла книга Баллинга об античной трагедии, и поскольку книга была тепло встречена печатью, Ивен тут же предложил героические усилия, чтобы залучить Баллинга в свой дом. Пэр, не без волнения ожидавший встречи со своими соперниками, теперь совершенно успокоился. Даже кавалерист Иверсон не устрашил его. Хотя это был соперник весьма достойный, с дерзкими голубыми глазами и белокурыми усами на загорелом лице. Что до журналиста Дюринга, то тут пар уж вообще усомнился: точно ли он из числа соперников? Вряд ли, если судить по тому, как небрежно Дюринг разговаривает с дамами. И вин всячески старался из каких-то непонятных соображений свести пару с Дюрингом. Едва только Дьюринг пришёл, он их сразу же познакомил и за столом не жалел трудов, чтобы вовлечь их в общий разговор и заставить Перра рассказать о своих планах. Но Перр не испытывал ни малейшего желания беседовать на серьёзные темы. Нани совершенно пополнила его. И право, она была поразительна в своём сильно декольтированном, фуляровом платье, и с красными розами в чёрных волосах. Он удостоился высокой чести вести её к столу. И это отличие в сочетании с радостями чисто гастрономического порядка и непривычной для него роскошью сервировки ударило ему в голову и вывело из равновесия. В курительной комнате, куда мужчинам подали кофе и ликёры, и где дядя Генрих с дьявольской злокозненностью всё время наполнял стакан перра, последний чуть было не скандалился. Он дружески похлопал по плечу хозяина дома, зычным голосом похвалил его вина и кушания, а затем в пламенных выражениях живописал красоту дам. Гости постарше обступили паропутным кольцом и потешались, глядя на молодого человека, который явно впервые попал в приличное общество. Фру Соломон и Якоба тем временем беседовали с белокурым господином средних лет, не курившим и потому оставшимся в гостиной. Господин этот был некий Эйберт, крупный фабрикант и весьма известный политический деятель либерального толка, член так называемой Европейской группы. Эйберта все уважали как человека широких взглядов и незаурядных познаний. Среди близких знакомых дома он считался будущим мужем Якобы. Он был не первой молодости, ему минуло 40, вдовел и имел двух детей от первого брака. А его любви к Якобе знали решительно все. Он не таился ни от родителей, ни от самого Якоба. Родителей вполне устраивала подобная партия, ибо Эйберт был испытанный друг дома, и к тому же человек состоятельный, стало быть, не приходится опасаться, что он мог польститься на богатое приданое. И вообще Саламоны были бы по многим причинам рады поскорей выдать Якобу замуж, так как в голове у них накрепко засели слова их домашнего врача, профессора Эврия, который без обиняков говорил: "Дочка у вас не из тех, кто может засиживаться в делках". С законным беспокойством стареющего жениха при появлении в доме всякого нового, и особенно молодого мужчины, Эйбер сразу завёл речь о Пери. Поинтересовавшись, что это за юноша, так расшумился к концу обеда. Это господин Сидениус, один из приятелей Ивена, ответил фру Соломон, как бы извиняясь перед Эйбертом за своего гостя. Ах, Сидениус, так так, скажите, а он случайно не того? Господин Эйберт выразительно покрутил приставленным к лбу пальцем. Да нет, вряд ли, улыбнулась фру Леа. Но, конечно, он весьма беспокойная личность. Должно быть, это у него наследственное. Якуба подняла глаза от книги, которую она перелистывала, как будто совсем не прислушиваясь к разговору. Нет, он пасторский сын, возразила она. Но «Ну, так что же? У него в роду, надо полагать, полным-полно духовных лиц. Не сдавался фабрикант Именно поэтому родословное древо должно время от времени давать дурные побеги. Помнится, мой дядя, йотландский помещик, рассказывал мне про Никаева, теперь, вероятно, уже покойного, пастора из Винсюс-села, которого все называли не иначе как бесноватый Сидениус. И не без основания, надо сказать. Если верить дяде, а ему далеко не всегда можно верить. Этот Сидениус был сущий разбойник. который ввязывался в любую драку. В числе прочих историй дядя рассказывал историю про причетника. Бесноватый седенью с однажды под пьяную руку простите за грубость спустил с него невыразимые и во имя отца, сына и святого духа отвесил бедняге на глазах у прихожан три таких шлепка, что на всю церковь отдалось. Оригинальное наставление не правда ли? Но наш Сидериус расстался из-за этого со своим саном, и его затерли, куда следует. Хрусал Ламон с улыбкой выслушала забавную историю, а Якоба почему-то помрачнела и нахмурилась. Но именно её безглибое выражение развязало язык обычно несловохотливому фабриканту и побудило его несколько приукрасить свою повесть, дабы сделать её более устрашающей. Из курительной снова донёсся зычный голос пера, якобы съёжилось. От этого голоса у неё мурашки забегали по коже. Она снова уткнулась в книгу, и невесёлые воспоминания нахлынули на неё. Дело было 4 года назад, на большом берлинском вокзале. Она направлялась в свой швейцарский пансион в последний раз. Вскоре после этого Она огорчила родных внезапным возвращением домой. Здесь в Берлине ей предстояло встретиться с подругой из Бресслау и отсюда продолжать путь уже совместно. На душе у неё было неспокойно. Она знала, что через несколько дней опять увидит молодого адвоката, которого любит и который, так ей тогда казалось, тоже любит её. Поэтому она места себе не находила дома и уехала гораздо раньше, чем обычно. Войдя под своды вокзала, она увидела не вдалеке кучку жалких обурванных людей, окружённых кольцом зевак, которых двое полицейских старались не подпускать слишком уж близко. По потрёте платья и лицам южного типа она заключила, что это должно быть цыганский табор, высылаемый из столицы по приказу властей. Опасаясь слишком сильных Глядя ввысь с метемного сердца впечатлений, она пошла в другой конец платформы, чтобы попасть в зал ожидания. По дороге ей встретились двое железнодорожных служащих с носилками. На носилках лежал худой, измождённый старик, прикрытый пальто и глядел прямо перед собой невидищими, горячечными глазами. Испуганная Якова спросила у одного из железнодорожников: Где находился зал ожидания. Но тот в ответ нагло осклабился и посоветовал ей принюхаться, благо у неё такой нос. Не дослушав, она повернулась к нему спиной и поспешила дальше. У распахнутых дверей, охраняемых полицией, тоже теснились любопытные. Они вытягивали шеи и поднимались на цыпочки, стараясь заглянуть внутрь. Якоба с трудом протискивалась сквозь толпу. И вдруг увидела зрелище, от которого застыла на месте. Там, в большом полутёмном зале, прямо на полу сидели и лежали такие же загадочные обрванцы, как и те, которых она видела на пероне. Их было несколько сотен: мужчины и женщины, дети, седобородые старики и грудные младенцы. Одни были полураздеты, у других сквозь заскорузлые бинты на руках и голове сочилась кровь, и все были бледны, покрыты грязью и ужасающе худы, словно много дней подряд им пришлось глотать дорожную пыль под лучами палящего солнца. Якова сразу же заметила, что эта пестрая, если не считать одинаковых белых платков у женщин, толпа распадается на отдельные групки семьи, и у каждой семьи есть своя глава. По большей части невысокий черноглазый мужчина в длинном кафтане с кушаком. Мужчины опирались на посохи. К кушакам были привязаны кружки. У многих ничего при себе к этому не было. Другие прихватили кое-какую кухонную утварь. А кое-где малыши караулили узелки с пожитками, составлявшими, по-видимому, всё достояние семьи. Первую минуту, якобу ровным счётом, ничего не понимала. Потом она вдруг схватилась за сердце. В полумраке зала она разглядела нескольких мужчин явно еврейского вида с белыми повязками и нескольких дам. Мужчины и дамы раздавали сидящим платья и еду. Тут только, яко бы догадалась, в чём дело. Чуть не падая от головокружения, она поняла: что это очередная партия гонимых из России евреев, которых последние полгода транспортируют через Германию за океан. Целое лето читала она про истерзанных страхом беженцев, так много натерпевшихся у себя на родине от дикого разгула черни при попустительстве, а то и прямой поддержки со стороны властей. Она читала, как в России По ночам поджигали еврейские дома, грабили их до нитки, бесчистили еврейских женщин, забивали камнями стариков, резали младенцев, и по водосточным каналам вместо воды текла кровь. И за день в день она читала об этом, но пыталась утишить себя, доказывая, что все эти слухи преувеличены, что не могут так бесчеловечно расправляться с мирным и трудолюбивым народом в наш век. век свободы и гуманизма. Берегись, раздалось за её спиной. Это были те двое с носилками, что не без труда проложили себе дорогу через зал, чтобы унести ещё одного больного, одного из многих. За ними в дверях показалось двое полицейских. Полицейские с профессиональной невозмутимостью Несколько минут изучали эту печальную сцену, после чего удалились, бряцая саблями. Смотреть дальше Якова не могла. Перед глазами вспыхнули багровые молнии. Задыхаясь, бросилась она в зал первого класса. Окна здесь выходили на площадь. Внизу шумели и смеялись люди, гребежали трамваи, собаки весело носились, радуясь сумсу. Якова ухватилась за подоконник, чтобы не упасть. Подумать только, это не сон, это явь. Преступления позорные, вопиющие к небу, совершались на глазах у всей Европы, и ни один властный голос не заклеймил их позором. Колоколы церквей благовестят мир на земле, священники самвона возвещают о благодати веры и о любви к ближнему, и все это... в стране, где толпы зевак с холоднокровным любопытством, сострадаством даже, глазеют как несчастных, бездомных людей, во имя христианского милосердия гонит, словно зачамлённых, по странам Европы навстречу мукам и гибели. Якубов дрогнула. По площади размеренно вышагивали те двое полицейских, чисто пробные прусаки. Лейтенанты с бычьими затылками, с длинными саблями и серебряными эполетами на богатырских плечах. Руки Якобы сжались в кулаки. Тупая профессиональная невозмутимость и надменная физиономия стража закона показались ей символом бесчеловечной самоуверенности этого насквозь пропитанного фарисейством христианского государства. Она возблагодарила судьбу за то, что у неё не было при себе оружия, когда она стояла от них в двух шагах. Теперь она поняла, что не удержалась бы и прикончила их на месте. А дальше своим чередом пришло разочарование в любви. Но оно никогда не причинило бы ей такой боли, не будь этой страшной сцены на Берлинском вокзале. Новый удар вызвал в памяти унижение недавнего прошлого. Скорбь нынешняя и скорбь минувшая смешались и всецело завладели её умом. В те дни она твёрдо решила никогда не связывать свою судьбу с судьбой мужчины. Выходить замуж за еврея ей не хотелось. Не хотелось подвергать своих детей тем же унизительным нападкам, которые пришлось сносить ей из-за своего злосчастного происхождения. Но стать женой крестьянина казалась ещё страшней. Слишком сильна была её ненависть к той церкви, которая много веку подряд хладнокровно обрекала смерть её близких. Сама порода крестьян внушала ей глубокий ужас, представлялась страшной, как злобная угроза. При виде приземистого, голубоглазого и упитанного северянина вроде пера, она тотчас вспоминала тех широкоплечих победоносных взирающих на мир полицейских, а когда вспоминала, у нее кулаки сжимались от жажды убийства. ко всему она чувствовала приближение старости. она давно стала взрослой, лет с одиннадцати-двенадцати. в тринадцать она уже испытала первую любовь, глубокую и несчастную, а потому решила, что теперь пора дать сердцу покой. о том, что верный друг Эйберт любит её и был бы счастлив назвать её своей женой, якоба, конечно, знала. Беседы с Эйбертом доставляли ей большое удовольствие. При совершенном несходстве характеров у них было много общих интересов, политических и литературных. А главное, их роднило глубоко пессимистическое отношение к тому, что творится в Дании и во всём мире. в сущности Эйберт даже нравился ей. Этот невысокий, спокойный человек с гладко зачесанными светлыми волосами и не густой окладистой бородкой действовал на нее благотворно, успокаиваленно и не пробуждал тягостного воспоминания о широкоплечии и грубой силе, воспоминания отвращавшего Якобу от многих других представителей сильного пола. Вот только как мужчина Эйберт ничего не говорил её чувству. Лишь изредка, когда она слышала, как Эйберт с кем-нибудь беседует о своих ранах или лишившихся матери детишках, у неё вздрагивало сердце и кровь приливала к щекам. Бывали даже минуты, когда её целиком захватывала мысль заменить мать детям этого одинокого человека и тем занять уготовленное ей место на земле и выполнить своё призвание. Однажды под вечер дядя Генрих сидел в библиотеке, удобно развалясь в мягком кресле и курил послеобеденную сигару, обычную манилу с сильным приторным запахом. Но недолго он наслаждался одиночеством. В библиотеку вошёл Ивен и занял место напротив дяди. "Слушай, дядя, у меня к тебе дело. Ты неудачно выбрал время." Ты ведь знаешь, как мне тяжко разговаривать на полный желудок. Но во время еды, если верить тебе, ты тоже разговаривать не желаешь, так что я уже не знаю, когда к тебе можно подступиться. Когда я сплю? Ну ладно, выкладывай. Ты и можешь оказать мне услугу. Ты ведь знаешь, что я принципиально никому не оказываю услуг. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Хорошо, назови это сделкой или как тебе вздумается, сказал Ивен и принял свою излюбленную позу, поджал под себя одну ногу. Так вот, слушай. Меня очень интересует один молодой человек. Это такой человек ближе к делу. Речь идёт про очередного гения. Давай дальше. На этот раз я не ошибся, поверь мне. Это самый настоящий талант. Вот увидишь, Он в своей области совершит нечто эпохальное, но пока он очень беден. Беден? Ах, да, я и забыл, что это одно из непременных достоинств гения. Сам понимаешь, что здесь у нас ему не дадут выдвинуться. Таков обычный удел всех больших дарований. Но за него я не боюсь. Такой пробьётся, будь покоен. Я уже говорил о нём с Дюрингом. И Дюринга обещал при первой же возможности взять у него интервью и написать статью о великих изобретениях, которыми тот занимается. Короче говоря, ты имеешь в виду самоуверенного юнца с задерным носом, того, который здесь вчера устроил шум. Ну, у него ещё такое дурацкое имя. Да, кстати, как его зовут? Сидениус. My goodness, подумать только, что есть несчастные которым приходится всю жизнь носить такое имя. Так вот, он собирается уехать отсюда и обучаться за границей. Выходит, у него завелись деньги. Вовсе нет. Вот о чём я и собирался поговорить с тобой. Видишь ли, я хотел бы дать ему денег на дорогу. Своих, как мне известно, у него нет. Но он человек гордый и болезненно щепетильный в этом вопросе. Он откажется. Да-да, я просто уверен, что откажется. Если я без церемоний предложу ему нужную сумму, он сочтет это оскорблением. Уж такой он человек. За то твои денежки останутся в целости. Какой здор. Таким людям необходимо помогать, дядя, ты тоже найди выход. Я? Ты что рехнулся? Да должен. Я надумал использовать тебя в качестве ширымы. Ты ведь не откажешься, если я тебе хорошенько попрошу. Видишь ли, деньги надо предложить так, чтобы это не могло его оскорбить. И анонимно, только анонимно, иначе он не возьмёт. Ты можешь, к примеру, сказать, что какие-то там друзья и почитатели хотят выразить ему перед отъездом своё внимание. Можно предложить ему взаймы или ещё как-нибудь. Словом, всё, что тебе придёт в голову. Дядя Генрих Поднял мэхнаты брови и задумался. Он всегда был рад выступить в роли благодетеля, если это ему ничего не стоило. Да и пер ему пришлось по душе. Он решил, что это единственный из всех поклонников Нани, у кого есть задатки, чтобы выбиться в люди и составить достойную партию для его племянницы. Ну, а сколько ты хотел бы дать этому проныре? Столько, сколько ему понадобится. Я думаю, сотен пять-шесть, а то и больше. Надо открыть на его имя счет у Гризмана, а через Гризмана он сможет получать деньги от меня. Племенничек, ты спятил? Вместе с матерью и с отцом и со всем твоим семейством тебя можно отправить прямухонько в сумасшедший дом. У вас огонька не найдется? Да не слось из гостиной. И в дверях появилась Нанни. Она упёрлась кулаками в бёдра и наклонилась вперёд. У рту у неё торчала незажжённая сигарета. Дядя поморщился. Опять ты со своей соской. Я тебе 100 раз говорил, что у неё мерзёсный, отвратительный, невыносимый запах. Дядечка, ты не в духе? Какая жалость. Мне так хотелось поговорить с тобой. Тебе тоже Ну, выкладывай. Всё равно отдохнуть мне сегодня не придётся. Я тебе сейчас сыплю, как следует, слышишь, дядечка? Ну, сып, сып, да только поскорей. Я лично считаю, что тебе надо иметь побольше такта и не разгуливать со своими приятельницами по главной улице в те часы, когда там бывают приличные люди. В крайнем случае, можно бы ради родных выбрать тебе спутницу покрасивее. Они это стражилище, с которым я тебя встречаю второй день подряд. Нам просто стыдно за тебя и за твой вкус. Говоря это, она стала позади дяди и, облокотившись на спинку кресла, пускала ему в затылок дым своей сигареты. Как ни возмутили Генриха слова Нанни, он не двинулся с места и полуприкрыв глаза, нежился под её тёплым дыханием. Нанни Я тысячу раз объяснял тебе, что это просто возмутительно, просто чудовищно, когда молодая девушка говорит такие гадости. А что до молодой дамы, о которой идёт речь, то она какой такой дамы? Ну, с которой ты, вероятно, и видела меня один раз, к слову сказать. Так знай, это дочь моей хозяйки, очень воспитанная и в высшей степени порядочная. Я говорила не про молодую даму. Я говорила про старое чучело с красными цветами на шляпе и румянами на щеках. Ещё раз говорить стыдно, дядя, очень стыдно. А я говорю, девчонка, что не тебе рассуждать о том, чего надо стыдиться. Ты посмотри лучше, каких людей ты заманиваешь в наш дом своим непристойным кокетством. Господин Сидениюс, Деревинский Увалень, у которого только и хватает воспитания, чтобы не смрыкать с двумя пальцами. А что за физиономия? Не иначе матери у него была мадам Нахалка, а отцом господин Осталоп. По-моему, он очень недурён. Ах, скажите на милость, недурён, передразнил дядя. Запомни, Нани, если ты выйдешь за крестьянина, да еще христианин на неблагородного происхождения тогда что тогда дядечка дядя Генлих сделал страшные глаза и ответил медленно отчеканивая каждое слово тогда после моей смерти ты не получишь мою бриллиантовую булавку где уж мне ты ведь обещал оставить ее Якобе и Розалии заодно и если мне память не изменяет Ивину тоже. В ярости дядя Генрих вскочил с кресла и выбежал из комнаты, крикнув на ходу: "Всех сумасшедший дом, всю семейку. Ноги мои здесь больше не будет. На вогляде сам спятишь. Хватит с меня". Ивин и Нани недоумёно переглянулись. Как всегда, они не могли понять, шутит он или говорит серьёзно. В дверях показался Якоба. Что вы наговорили дяде? Он прямо кипит. Ничего, ответил Ивен. Ты ведь знаешь, он терпеть не может моих друзей. На сей раз он раскипетился из-за Сидениуса. Вот и всё. Я просто рассказал ему, что Сидениус собирается за границу и в этой связи попросил его об одной услуге, больше ничего. Разве господин Сидениус уезжает? спросила Нанни, и что-то в её тоне заставило Якоба испытывающий взглянуть на сестру. Да, собирается. Больше на ней ничего не спросила. Занятая своими мыслями, она вышла из комнаты, бросив недокуренную сигарету в стоящую на столе пепельницу.